Я в ту пору страстно увлекся дзен-буддизмом. Митя улыбался душей. Источники читал, какие попало, да и те не внимательно. И сдуру решил, что подарить просветление может кто угодно и кому угодно, зная себе лупи ближних палкой в самый неподходящий момент, может, что и выгорит. А уж карма-то всяко улучшится, с учетом кристальной чистоты намерений. Ну и лупил, кого ни попади со свойственным всем неофитом усердием. Конечно, Болеслав был в восторге, и вот всегда Йозов страховал. Так что я сам пару раз чуть не просветлял в результате его вмешательства. Я, конечно, сравнительно быстро понял, что гору из меня хреновый и драться перестал, но к тому времени мы с Паном уже успели подружиться. Ну, как подружиться?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 На этом месте он многозначительно умолк, явно предполагая, что, услышав это имя, я понимающе кивнул, если так, то все понятно. Но я кивать не стал. Имя Мира Жукатовской ровным счетом ничего мне не говорило. — А, вы же, наверное, не интересуетесь современным искусством, и тем более не в курсе наших здешних раскладов, — опомнился Мити. «Как вы догадались, Холмс?» «Мира» — знаменитость, причем не местного значения, а, пожалуй, уж мирового масштаба. «Тейт Модерн», «Киазма», «Луиджи Петчи», «Кобра», «Челси», «Пальцы», «Веером» — все дела. «Галерея Тейт» — художественный музей в Лондоне». Основанный в 1897 году. Киазма – знаменитый музей современного искусства в Хельсинки. Открыт в 1998 году. Музей Луиджи Печи в городе Прато, Италия. Кобра – европейское авангардистское движение, активное в 1949-1952 годах. Название было придумано в 1948 году крестьянам Дотремоном по первым буквам родных городов, участников движения Копенгаген, К, Ко, Брюссель, Бр, Амстердам, А. В голландском городе Амсфельдвене находится музей Кобры, где регулярно проходят выставки современного искусства. Художественный музей Челси, музей современного искусства в Нью-Йорке.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 При этом, как я понимаю, мужчина ее интересует исключительно в позиции штаны, застегнуты, руки по швам, в глазах бескорыстная прядность. Уникальная девица. На первый взгляд просто. Безбашенная кукла, нахальная красотка с манерами избалованного подростка. А на самом-то деле умница, трудяга, цепкая и чрезвычайно практичная, но и художница отличная. А это среди нынешних знаменитостей большая редкость. Кстати, родом она откуда-то из Сибири. Ей с не врет. Сбежала из дому в пятнадцать, что ли, лет, приехала в Прагу автостопом и осталась жить. Вот так. Просто захотела и сделала. Никто и не указ. Любая другая на ее месте пропала бы, но только не Мира.